Глава тридцатая В маленьком глинобитном домике, недалеко от пролома в городской стене, Кэлен смотрела, как Чандалин разводит огонь в небольшой яме, заменяющей очаг. — Погрейся, — сказал он, — а я пойду встречу Приндина и Тосидина. Он вышел. Кэлен сбросила накидку и села поближе к огню, хотя понимала, что если согреется сейчас, то потом будет мерзнуть еще больше. Она протянула руки над пламенем и почувствовала, как по телу начинает разливаться тепло. В доме было всего две комнаты, но для кого-то они составляли большую часть мира. Кэлен осмотрелась. Стол разломан, зато тяжелая грубая скамья в углу цела. Рваная одежда, смятые оловянные миски, разбитая прялка. Три катушки с нитками втоптаны в земляной пол. Кэлен заметила у стены помятый котелок. и решила, что проще воспользоваться им, чем распаковывать свой. Она набила котелок снегом и поставила на камни над огнем. В раздавленной жестянке в углу оказался чай, но Кэлен не рискнула его заваривать и достала свой. Снег в котелке быстро таял, и она то и дело выбегала на улицу за новыми порциями. Впрочем, Кэлен была рада любому занятию, лишь бы не видеть стоящие перед глазами мертвые лица девочек Фрейлин. Когда вода в котелке готова была закипеть, пришел Приндин. Он поставил лук у стены и с тяжелым вздохом опустился на скамью. Кэлен привстала и выглянула за дверь. — А где же твой брат? — Скоро придет. — Мы разделились, чтобы успеть увидеть побольше. Он вытянул шею, стараясь заглянуть в соседнюю комнату. — А где Чандалин? — Пошел искать вас. — Значит, скоро вернется. Мой брат недалеко. «И что вы нашли?» «Еще мертвецов». Видно было, что сейчас ему не хочется ничего рассказывать, и Кэлен решила подождать с расспросами, пока не вернулся Чанделин с Тосидином. «Сейчас будет чай». «Горячий чай — это хорошо», — обрадовался Приндин. Придерживая рукой волосы, Кэлен стала сыпать в закипевшую воду заварку. «У тебя очень красивый зад». Кэлен выпрямилась и повернулась к охотнику. что ты сказал?» «У тебя очень красивый зад», — Приндин показал на него пальцем. «Мне нравится такая форма». Кейлен давно научилась не удивляться, сталкиваясь с некоторыми обычаями народов Срединных земель. Например, в племени Тины мужчина, делающий комплимент женщине по поводу ее груди, тем самым выражал уверенность в том, что она будет хорошей матерью и нарожает кучу детишек. Сделав такой комплимент, можно было с уверенностью надеяться на дружбу с отцом девушки и на благосклонность ее матери. В то же время, интерес к тому, как девушка выглядела бы без грязи в волосах, приравнивался к непристойному предложению. Вообще, люди Тины трактовали вопросы Пола весьма необычно. Кэлен не раз и не два заливалась краской, когда Везелин без всякого стеснения начинала расписывать подробности своей интимной жизни с мужем. и, что хуже всего, она обожала делать это в его присутствии. Поэтому Кэлен не обиделась на замечание Приндина. Она понимала, что это своего рода уважение, и он не хотел ее оскорбить. Но все же она рассердилась. Может быть, потому что Приндин улыбался, а у нее перед глазами стояли лица убитых Фрейлин. Приглядевшись к выражению ее лица, Приндин нахмурился. «Я вижу, ты удивлена». Разве Ричард с характером никогда не говорил тебе об этом?» Кэлен замялась, думая, как бы поделикатнее закрыть эту тему. «Ну, он никогда не говорил об этом особо. Значит, другие мужчины должны были сказать тебе раньше. На твой зад любой обратит внимание. И вообще на твое тело приятно смотреть. Оно заставляет хотеть», — он растерялся. «Я не знаю вашего слова для...» Кровь прихлынула к ее лицу, и она шагнула к нему. Приндин! Она заставила себя разжать кулаки и говорить спокойно. Приндин, я мать-исповедница. Он кивнул, ничуть не смутившись. Да, но ты же еще и женщина, а твой зад приндин. Кэлен чувствовала, что теряет контроль над собой. У вас принято говорить женщине такие вещи, но в других странах это недопустимо. Это считается оскорблением и очень серьезным. Более того, я мать-исповедница, и со мной нельзя говорить таким образом. Улыбка сошла с его лица. Но «Ну, ты теперь тоже из племени Тины. Это правда, но тем не менее я остаюсь матерью исповедницей. Приндин побледнел. Я оскорбил тебя. Он упал на колени. Прости меня, я не хотел проявить неуважение. Я просто хотел тебя похвалить. Щеки Кэлен снова запылали, но теперь уже от стыда. Она все-таки не сдержалась и унизила его. — Я понимаю, Приндин, я знаю, ты не имел в виду ничего дурного. Но за пределами племени Тины ты не должен ни с кем так разговаривать. Тебя просто не поймут и сильно обидятся. — Я же не знал. Приндин чуть ли не плакал. — Пожалуйста, скажи, что прощаешь Приндина. — Да, да, конечно. Я знаю, что ты не хотел меня обидеть. Она взяла его за руки. «Конечно, прощаю». В дверях возник Чандалин. Лицо его было угрюмо. Он бросил быстрый взгляд на Приндина и вопросительно посмотрел на Кэлин. «Что происходит?» «Ничего». Она поспешно помогла Приндину подняться. Тем временем в комнату вошел Тосидин. «Но нам придется поговорить о том, как принято разговаривать с женщиной в Срединных землях. Есть вещи, которые вам необходимо знать». чтобы избежать неприятностей. Она поправила одежду и быстро спросила. — Что вы нашли? Чандалин сурово поглядел на Приндина. — Что ты натворил? Тот отступил на полшага и опустил глаза. — Я не знал, что поступаю плохо. Я только сказал, что у нее красивый... — Хватит! — оборвала его Кэлен. — Просто небольшое недоразумение. Забудьте. Она повернулась к огню. — Я заварила чай. Найдите-ка кружки, они валяются где-то здесь, и будем пить чай, пока вы рассказываете о том, что увидели. Тосидин отправился искать кружки, по пути отвесив брату подзатыльник и подкрепив его соответствующим замечанием. Чанделен снял накидку и, присев у огня, протянул к костру замерзшие руки. Тосидин принес кружки, и Кэлен принялась разливать чай. Чтобы показать всем, что Приндин не утратил достоинства в ее глазах, Она предложила ему говорить первым. Приндин, растерянно потирая затылок, бросил короткий взгляд на брата и Чанделина. Лицо его стало серьезным. Война была десять, может быть, двенадцать дней назад. Враги пришли с востока, но не все. Часть их двигалась с севера, востока и с юга. Люди из города сражались с ними в ущельях, а потом те, кто остался в живых, собрались у городских стен. Враги преследовали их и убивали. У южных ворот была последняя битва. Выиграв ее и казнив пленников, враги ворвались в город. Когда они перебили всех там, то снова ушли на восток.